Глава шестая. Великое нашествие русалок. «Вот бы превратиться в русалку», — мечтательно сказала Женя. «Плавать где угодно, не ходить в школу и дружить с рыбами. Я бы хотела дружить с рыбами». Рита, сава и Женя сидели в домике из подушек и пледов. Четыре стула, повернутых друг к другу спинками, соединяли два колючих пледа. Свет люстры едва проникал в их убежище. Можно было вообразить себя в подводной пещере. Русалки наверняка живут на дне в жутких пещерах и затягивают туда рыбаков. «И дышать под водой», добавила Рита. «И дышать под водой», согласилась Женя. Она обнимала подушку двумя руками, прижимая ее к животу. «Рыбы воняют», Сава покачал головой. «Меня тошнит от одного запаха. Если русалки пахнут так же, то я не хочу иметь с ними ничего общего». «Ты не понимаешь», — возразила Женя, загораясь желанием переубедить его во что бы то ни стало. «Просто представь!» Она закрыла ему глаза пальцами. Тот попытался отлепить их от лица, но быстро сдался и опустил руки. «Ты плывешь где-нибудь в океане». Рассматриваешь рыбок, ракушки, разговариваешь с крабом, вода красиво переливается в лучах солнца. Ты пересказываешь русалочку. Сава наконец избавился от Жениной руки. Думаю, настоящие русалки не такие. Ты когда-нибудь видела рыбу-каплю? Хочешь быть такой? Как выглядит рыба-капля? Рита поёрзала, устраиваясь удобнее и подперла подбородок кулаком. Как Сава — ответила Женя, и тот передразнил ее. — Такая же противная, а русалки не такие. — Откуда ты знаешь, какие они? Ты никогда их не видела. Может, они горбатые, — предположил сава кусая за заусеницу на пальцы. — Или одноглазые. Может, косые, склизкие, как водоросли. И у них воняет изо рта. — А вот и видела. — Не ври. — Почему ты представляешь что-то плохое? «Я предполагаю». «Сейчас мы узнаем», — тихо сказала Женя, а потом крикнула. «Бабушка! Ба! Расскажи нам про русалок! Они красивые?» «Правда, что они похожи на рыбу-каплю?» — спросил сава за что тут же получил разгневанный взгляд Жени и забрал у нее подушку, как будто собираясь в случае чего использовать ее как щит. «И как выглядят рыбы-капли?» Рита с любопытством вытянула шею, от чего та стала казаться еще тоньше. Несколько светлых прядей упали ей на плечи. «Лучше никогда не встречаться с русалками!» Рядом с домиком послышался голос папушки. Она села напротив их убежища. Женя видела ее ноги в тапочках и вновь заговорила. «В русалок превращаются те, кто не дожил свой срок. Каждому отмерено». Своё время. не больше, не меньше. Теперь никто не спорил. Все внимательно слушали Женину бабушку. И после смерти они возвращаются, чтобы напитаться силой живых. Я так и думал. Они жуткие. И что, они не разговаривают с рыбами? Спросила Женя. Наверное, разговаривают. Значит, русалки... «Это не только те, кто утонули?» Рита прикусила губу. «Нет». «А как понять, сколько кому отмерено времени?» Женя перебирала пальцами ворсинки ковра. «Не знаю. Вряд ли об этом можно узнать заранее. Тогда все было бы гораздо проще». «Расскажи еще». Раньше всех молодых девушек, умерших до брака, хоронили в платьях и потом они возвращались из иного мира к нам обратно. Кто-то говорит, что они ищут своих женихов, кто-то, что просто пришли напитаться живой энергией. — Как вампиры? — предположила Женя. — Вампиров не существует! — ответил ей сава Женя видела в его глазах интерес, сколько бы он ни притворялся заскучавшим, чтобы казаться круче. Однажды на физре Женя прилетела в лицо тяжелым баскетбольным мячом. Она не знала, случайно или специально, но слышала смешки одноклассников, пока утирала пальцами кровь под носом. Уроки физры в параллельных классах были общими, а потому сава все видел и вместе с учителем отвел ее в медпункт. Сава выглядел собранным и спокойным, но на перемене полез в драку с Пашей, который и попал в Женю мечом. Потом они так и ходили, ловя на себе взгляды. Женя с кровоподтёками на щеке возле носа, а сава с синяком на подбородке. «Был у нас один случай. Я тогда была гораздо моложе», продолжила бабушка, не обращая внимания на их перепалку. «Больше всего она любила рассказывать истории». Женя видел ее фотографии в альбомах, где та была совсем юной, со смешной прической, высоким начесом и густой челкой, но все равно плохо представляла бабушку в молодости. Девушку, Люську, сестру моей одноклассницы, сбила машина, а она вот-вот должна была выйти замуж за Толю. Такая пара была! Все насмотреться не могли и боялись сглазить. Потом на нашем озере стали замечать девушку в белом платье. Она ни с кем не разговаривала, только сидела на берегу озера или ходила в воде. А еще позже только нашли мертвым в том же озере. Забрала, значит, Люська все-таки своего жениха. Вот такая любовь. Почему-то Женя никогда не задумывалась до этого момента, каково было бабушке потерять дедушку и остаться одной. Она загорелась идеей, как можно скорее включить на видике кассеты, на которые дедушка записал их прогулки. Она помнила, как он держал ее за руку, когда она катилась с горки. И как бабушка за кадром, забравшая камеру, ругалась на него, чтобы тот внимательнее следил за внучкой. Дедушка и следил, но Женя все равно умудрилась слететь вниз с железной, проржавевшей по краям горки и разбить подбородок. Бабушка побежала к расплакавшейся Жене, а камера продолжила снимать ее ноги в телесных следках и босоножках. Женя всегда хотела подсмотреть, что было дальше, потому что детская память не самый надежный свидетель, но запись обрывалась на них. Она, улыбнувшись, коснулась едва заметного шрамика на коже. Не все шрамы напоминают о боли. Иногда они являются последней ниточкой, связывающей с навсегда ушедшим прошлым. Женя обязательно найдет ту кассету, смахнет с нее пыль и атакует бабушку вопросами о дедушке. «Правда?» — уточнила Женя, глядя на бабушкины тапочки и возвращаясь к разговору. Я про это ни разу не слышала. «Правда». «Какая же это любовь?» С сомнением спросила Рита. «Разве любимых убивают?» «Любовь до гроба», — съязвил Сава. «А вы сами видели ее? Может, кто-то специально придумал эту пугалку?» «Не умничай», — сказала Женя. Сава всегда во всем сомневался и пытался докопаться до правды. Женя дернула его за рукав в футболке, а Сава ткнул ее локтем в бок. Так они молча не согласились с мнением друг друга. «Я? Нет. Но моя подруга видела. Вечером устроили пикник, и вот. Значит, не видели». «Иногда достаточно позволить себе поверить», — ответила бабушка взглянуть на мир немного иначе. У меня так не получается, Сава пожал плечами. Я вижу то, что вижу. Как можно узнать русалок? спросила Рита, садясь между Женей и Савой. По хвосту, сказал Сава. По хвосту, передразнила его Женя противным тоненьким голоском. Они всегда ходят с распущенными волосами, потому что в волосах «Заключена женская сила». Однажды Женя захотела подстричь волосы, потому что они ей мешали, а летом от них было жарко. Но маме не понравилась эта идея. Она сказала, что волосы — это украшение женщины. Женя не очень понимала, что та имела в виду, но считала, что украшения не должны мешать. Ей все же удалось тайком взять ножницы и отрезать несколько прядей. Светло-рыжие локоны упали к ее ногам, как раз в тот момент, когда в комнату зашла мама. У бабушки были длинные волосы, но она закручивала их в пучок или заплетала косу. Почему она прятала свою силу? Хотя Женя нисколько не сомневалась. Бабушке не была нужна их сила. Она совсем справлялась сама. После смерти дедушки... И после того, как ее сын уехал на заработки, она все делала сама. И в белых рубахах, иногда с венками на голове. Могут быть в тени, никто точно не знает. Они путают нас, играют с нами. Кстати, совсем скоро наступит русальная неделя. «Что еще за русальная неделя?» – спросил Сава. «И у них нет хвостов?» «Русалки в этот период особенно опасны, как никогда». «И был один обряд...» «Какой?» — тут же загорелась Женя. «Проводы русалки. Так можно защититься от них». «И что нужно делать?» Бабушкин дом находился рядом с озером. Женя представила, как с наступлением темноты русалки выходят из воды обнажённые или в рубашках, с в волосах и с бледной кожей, иногда с переломанными костями, как у Люськи. Их руки напоминали кривые и сушеные ветки деревьев, иногда с расплывшимися синяками на боках, почему-то с беззубыми ртами или, наоборот, с клыками. Женина воображение рисовала страшные картины, Как только солнце закатывалось за горизонт, они выходили на землю и стягивались к домам на озерной улице, словно мотыльки к свету, и стучали в окна длинными загнутыми когтями. Когда Женя оставалась ночевать у бабушки, она боялась смотреть в окна по вечерам. В них отражались силуэты комнаты, а двор был смазан чернотой. Ей все время казалось, что на нее кто-нибудь посмотрит в ответ. Женя настолько напугала саму себя этими фантазиями, что непроизвольно передернула плечами и оглянулась, как будто русалки уже стояли за ее спиной. Хорошо, что она с друзьями пряталась в домике. Кого-то наряжали русалкой в белую одежду, с венком на голове распускали волосы. Потом гнали к реке, срывали венок и бросали его в воду. А после разбегались, чтобы русалка не могла добраться до них. Женя схватила Риту за руку. Она уже знала, чем они займутся в ближайшее время. Оставалось только посвятить в ее план друзей. «Мы должны защитить этот город», — воодушевленно сказала она. «От великого...» «Нашествие русалок!» «Ни за что!» Тут же ответила Рита. «Пусть сам себя защищает!» «На него никто не нападает!» Сказал Сава. «Это ты так думаешь!» «Никаких обрядов!» Вклинилась в их разговор бабушка. «И вообще, хватит на сегодня историй!» «Ну, бабушка!» «Нет! Вылезайте уже! Пойдемте есть блины!» «Вам с вареньем или со сметаной?» Жене понадобилась неделя, чтобы получить разрешение бабушки на обряд, и три дня, а еще несколько шоколадок, чтобы уговорить Риту и Саву. «Только недолго», — сказала бабушка, — «и не заходите в воду, вы поняли?» «Даже по колено!» «И Женечка, не рассказывай ничего своей маме!» Уже мягче, — добавила она. А то она опять будет говорить, что я учу тебя всякому. Не скажу. Вы поняли по поводу воды? Да. Тогда повторите. Нельзя заходить в воду, послушно отозвалась Женя. Даже по колено, даже пальцы не мочите. Я все равно обо всем узнаю. Как? Бабушка? хитро улыбнулась и оставила Женю без ответа. Рита, Сава и Женя шли вдоль улицы между частных домов, тихо переговариваясь. «Так кто из нас будет русалкой?» Женя несла в руке несколько венков. Бабушка помогла их сплести. Женя и Рита надели бабушкины белые ночнушки, которые полностью закрывали их ноги. Поверх ночнушек они накинули кофты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Сава же надел белую футболку и серые спортивные штаны. Он меньше всего походил на русалку. Шнурки на Жениной кроссовке постоянно развязывались, и ей приходилось останавливаться задирать мешавший подол и завязывать их по новой. Когда Женя в очередной раз чуть не споткнулась, сава с тяжелым вздохом взял на себя роль укротителя ее шнурков, за что получил неуклюжий благодарственный поклон от Жени. Та поправила выбившиеся из хвоста волосы и улыбнулась. «Я не буду», — ответил сава и перехватил из рук Жени венки. Теперь она спокойно придерживала подол, чтобы не наступать на него. «Я тоже не очень хочу», — сказала Рита. Иногда она воровато оглядывалась. Это пугало Женю, потому что ей тоже начинало казаться, что за ними подсматривают из кустов. «Ладно», — вздохнула Женя. «Обо мне потом напишут книгу, как и спасительницы мира». «Ты преувеличиваешь», — сказал сава «Я преуменьшаю!» Они вышли к пляжу. «Тут комары!» Рита чесалась и прыгала на одной ноге, отмахиваясь от врагов. «Может, спасешь лучше меня?» «Потерпи немного!» Женя остановилась, распустила волосы и забрала у Савы венки. Один надела на голову, а два других перекинула на руки. Она решила, что если у нее будет больше венков, то обряд получится эффективнее. «И что теперь?» — Рита прикусила губу, расчесывая покрасневший укус на шее. «А теперь догоните меня и приведите к озеру, если сможете». Не дожидаясь ответа, Женя бросилась бежать. Рита и Сава через несколько секунд... Помчались за ней. Они громко смеялись, пытались поймать друг друга и уворачивались от цепких пальцев. Летний ветерок развевал волосы Жени. Она расстегнула молнию на кофте, потому что от бега ей стало жарко. Белая ночнушка струилась по ногам, словно волны. Она скинула кроссовки и побежала босиком по траве. Та щекотала стопы, а твердая земля впивалась в кожу комочками. «Женя!» придерживала подол и бежала, бежала, бежала. «Русалка! Русалка, ты от нас никуда не денешься!» — крикнула Рита, и Женя ощутила ее голос совсем рядом с собой, но не стала оборачиваться. Кровь прилила к щекам, а бок заколола. Женя не хотела сдаваться так просто. Она уже почувствовала себя русалкой. «Вы отправитесь вместе со мной!» Женя постаралась звучать угрожающе. «На дно озера!» Савве удалось поймать Женю за рукав, но та вывернулась из кофты и побежала дальше. «Мы спасем этот город!» крикнул сава и бросил кофту в траву. Он всегда быстро включался в игру, даже если строил из себя ни во что, не верящего недотрогу. Женя бежала по траве, глубоко дыша, и ей мерещились желтые огоньки, русалочки-глаза, между деревьев. «Ни за что!» Когда Женя оказалась у берега озера, Рита и Сава схватили ее с обеих сторон и засмеялись. Прохладная вода лизала Женины ступни, но громко стучавшее сердце гоняло кровь по венам и не давало холоду проникнуть к Жене под кожу. «Нет, у вас ничего не получится! Уходите, смертные, иначе я...» Подол на чнушке, намок. Женя дергалась, как мелкая рыбешка, запутавшаяся в сетях рыбака. Но Рита и Сава крепко держали ее. «Я найду вас!» — крикнула Женя. «И отомщу за весь русалочий рот!» «Больше ты никого не убьешь!» — сказала Рита и сорвала венок с Жениной головы. Через мгновение он застыл на водной глади. Тонкие круги расходились вокруг него. «И у тебя воняет изо рта!» — торжественно добавил Сава. «Я так и знал!» Женя пихнул его, освобождаясь, и выбросила оставшиеся венки. «Но все! Это оскорбление всех русалок! Пощады не ждите!» Теперь Женя гонялась за Ритой и Савой, издавая страшные звуки, а те, смеясь, убегали от нее. Когда Рита остановилась, чтобы отдышаться, Женя подло набросилась на нее со спины и с воплем повалила на землю. Сава попробовал спасти Риту и вырвать ее из лап озерного чудовища. Но его попытка оказалась провальной. Женя схватила его за лодыжку и потянула вниз. Они превратились в клубок из переплетенных рук и ног. Каждый как будто сражался за свою жизнь. Сава вступил в схватку с чудовищем, и Женя укусила его за палец. «Эй!» — возмутился он, отдернув руку. «Так нечестно!» «Когда дело касается жизни, тут не до чести». Женя сдула с лица прядь медных волос и увернулась от ладони. То ли от Ритиной, то ли от Савиной. «Блин, бабушке это не понравится». Она взглянула на грязный подол белой ночнушки. «По-твоему, русалки боятся бабушек?» — спросил Сава. «Таких, как моя?» «Да». «Так, все», — прервала их Рита. «Ладно, ладно, не до чести, так не до чести. Только потом не жалуйся». Пальцы Риты как будто вонзились в Женины ребра и стали ее щекотать. Женя больше не могла противостоять им, было слишком щекотно. «Держи ее!» — скомандовала Рита. Предатель Сава поймал ее брыкающиеся ноги и прижал их к своим бокам. Женя задыхалась от смеха и умоляла их прекратить. «Мы можем договориться. Мы не договариваемся с русалками», ответил ей Сава с улыбкой и вопросительно посмотрел на Риту. «Да? Точно! Никаких переговоров!» «Ну все, все! Я сдаюсь! Хватит!» «Правда?» — недоверчиво спросила Рита. Ее кровожадные пальцы зависли над Женей, и та перевела дыхание. От озера тянуло приятным холодком. Русалки никогда не врут. «Мы победили?» Рита обратилась к Савве, и тот пожал плечами. «Больше ты никого не убьешь?» Он ослабил хватку, но все еще выглядел готовым снова начать сражаться. «Нет, честное слово!» Рита и сава обменялись рукопожатиями победителей, после чего сава поднялся и протянул Жене руку. Женя вскочила на ноги. «Я вас обманула! Нельзя верить русалкам!» И они вновь побежали в темноту.